Глава 31. Безумец, обнимающий старый сломанный телевизор, который передавал голоса мертвых. Едер стал свидетелем этой сцены, когда ему было 10 лет. она происходило в помещении прихода одного городка под Флоренцией. Эти абсурдные опыты раз в неделю производил добрение священника местной Ризничей. Люди съезжали со всех уголков Тосканы в надежде пообщаться с мертвыми родственниками. Из-за тесноты количество мест было ограничено, в комнате помещалось не более 50 человек. Сеньор Б. приехал туда с сыном одним зимним днем, якобы из профессионального интереса к практической демонстрации так называемой психофонии. Весь сеанс они простояли в глубине переполненного зала. Мужчина с закрытыми глазами припал ухом к выпуклому стеклу древнего аутовокса. На экране была серая рябь, метель, проявлявшаяся при отсутствии сигнала. Слышался, разумеется, лишь белый шум, слитное потрескивание статических разрядов. Ризничий утверждал, что различает в треске голоса из загробного мира. Тогда и в последующие годы, Петр ломал голову, чем отца могло привлечь подобное представление. Спросить самого сеньора Б. Ему не хватило решимости. Теперь же он не исключал, что отец в тайне надеялся на чудо. Вдруг этот самый телевизионный медиум обернется к публике, и, отыскав взглядом мужчину с мальчиком, провозгласит Вам важное послание от жены ушедший слишком рано. Никаких посланий в тот день так и не пришло. Оба вернулись домой, опечаленные, не сказав друг другу ни слова на обратном пути. Насколько Пьетро было известно, сеньор Б больше никогда не пытался связаться с иным миром. Джербер уселся в шезлонг. Эрика протянула ему наушники — Надевая их, он подумал, что будь сеньор Б. жив, тот он бы позлорадствовал. Еще бы, сын, поднимавший его насмех, сам наступает на те же грабли. Весь этот оккультизм стоял Пьетро поперек горла. Но он подозревал, что других способов помочь матесу не осталось. «Сначала на день вот это». Эрика протянул ему маску для сна. «Поправь все хорошо. Амбушуры должны плотно прилегать к голове», — приказала она, разматывая спиральный шнур и вставляя штекер в гнездо усилителя. Шезлонг был вполне удобный, однако Пьетро все никак не мог устроиться и медлил, не решаясь надеть наушники. «И что дальше?» — спросил он. «Закроешь глаза и начнешь слушать», — лаконично ответила Эрика и включила радиоприемник, настроенный на частоту 723 кГц. Сначала может чуток мутить, это нормально. Тошнота быстро пройдет. Она уверенно нажимала кнопки и поворачивала верниеры. Наконец Джербер решился. Он надвинул на глаза маску, приладил наушники, вытянулся в шезлонги и расслабился как обычно, предписывал своим пациентам. «Начинаем», — произнесла Эрика. Ее голос зазвучал глуше. «Потом я активирую ченнелинг». Пьетро понятия не имел, что это за штука, но Эрика, должно быть, что-то уже включила. Он услышал отдаленный звук. Одну непрерывно звучающую ноту. Пожалуй, это была фа. Источник звука постепенно приближался. Впрочем, голос Эрики еще можно было расслышать. Это путеводная нота. Она действует, как твой метроном, помогает настроить разум. Когда она зазвучит совсем рядом, следуй за ней, словно за маяком в темноте, даже если тебе начнет казаться, будто она выходит за пределы твоего восприятия. Идея казаться одному в темноте пробудила у Пьетра детский страх. Он понимал, что это глупо, однако ничего не мог с собой поделать. «Но ты вернется, чтобы привести тебя обратно», — успокоил его Эрика. «Она будет единственным искусственным звуком, который ты услышишь». Ее голос делался все слабее. «Хорошо», — растерянно ответил Пьетро. «Значит, будут естественные звуки». Интересно, откуда? Он подумал об антенне на крыше. Прежде чем окончательно пропасть, голос Эрики произнес. «А теперь посмотрим, кто к тебе пришел». Петр хотел было спросить, что означают эти слова. Но путеводная нота оказалась совсем рядом, и ему пришлось сконцентрироваться на ней. Он почувствовал, что звук — задел его, точно волочащийся по земле бичева воздушного змея, схватился за нее и двинулся следом. Все вокруг растворялось, рассеивалось, распадалось, превращаясь в бесконечное ничто. При этом он как будто шел по туннелю. Это было странно. К путеводной ноте добавился новый, пока еще далекий звук, напоминающий плеск металлических волн. Пьетро представил, как они набегают на прибрежные камни. Пространство плеска внезапно расширилось. Туннель закончился, путеводная нота исчезла. петр стоял перед бескрайним океаном, огромным, спокойным океаном, целиком состоящим из волн на перекрывающихся частотах. И где-то вдали, посреди океана, вихри насекомых, миллиарды насекомых, тех самых, которые гудели из его телевизора, а потом из радио радиовнедорожника. Это было невероятно. Каким-то образом петр понял, что звуки доносятся из глубин космоса. Они образовывались в далеких галактиках и странствовали миллионы лет, прежде чем достигнуть Земли. Антенна на крыше мельницы отфильтровывала их из сигналов ионосферы и передавала ему. Звуки специально созданы для него некой неощутимой и неведомой силой, доброжелательной и сострадательной энергией, пронизывающей Вселенную. Он увидел свет. Зеленый луч, прорезав ничто, нарисовал горизонт. Тонкая мерцающая линия, словно «Привет» Умирающей звезды, или только рождающейся, без разницы. Жизнь и смерть одно целое, она больше не пугало. Пьетро дрифовал состоянии абсолютного покоя. Совершенно неподвижно. Никак не противясь металлическому прибою. Погруженный в плотную жидкость или подвешенный в вакууме. Он с удивлением начал понимать. Это не насекомые, это голоса миллиардов людей. Произносимые ими слова были неразличимы в какофонии множества языков. Больше всего поражало, что голоса были живыми. Откуда они доносились? Где сейчас все эти люди? Существовало ли такое место в действительности? Пьетер казалось, что он прекрасно его знает, что он там уже был и когда-нибудь туда вернется. «Еще до рождения», — подумал он, — «именно туда я направляюсь, но попаду только после жизни». Из мешанины звуков выделилось нечто определенное, оно приближалось. Веселая мелодия. Однако это веселье было неприятным, оно вызывало тревогу, настолько, что захотелось бежать со всех ног. Петр попытался и не смог даже пошевелиться». Он был целиком во власти внешних сил. Ощущение покоя исчезло. Мелодия сменилась голосом медведя, беззаботно гуляющего по джунглям. Хотя медвежий голос то и дело прерывался, позволяя надеяться, что он галлюцинация. алюцинации. запаниковал. Песенка издевалась над ним, насмехалась. Заставляла чувствовать себя доверчивым невеждой, некомпетентным и ни на что не годным. Посмотрим, кто к тебе пришел. Что тут смотреть? Простые радости. Жестокая шуточка, сеньора Б.